Юлия Зимина. История нехорошей мачехи. Пролог. «И тебе их совсем не жалко?» Раздалось насмешливое на том конце провода. «Жалко!» Возмущенно фыркнула леди Лайлит, поудобнее откинувшись в кресле. «А за что мне их жалеть, позволь спросить? Я три года терпела этих поганцев. Они столько моей крови выпили». «У меня даже морщины полезли от нервов раньше времени». «Ну, это я так», — хохотнула ее мать в трубку. «Мало ли, а вдруг у тебя проснется совесть? все таки ты собираешься отправить их в закрытую школу-интернат. Слышала, порядки там суровые, а дисциплина наистрожайшая. Детство для них закончится ровно в тот момент, когда они переступят порог этого учебного заведения» которые им не покинуть без разрешения родителей или опекуна. Родители их отправились на тот свет, чему никак нарадоваться не могу, усмехнулась девушка. А опекун, то есть я, такого разрешения им не даст. Пусть сидят за высоким забором и кукуют себе на здоровье. Их там быстро манерам научат. Я с ними возиться точно не стану. Нужны они мне больно. Едва терпела их при Уэльсе, струя себя любящую мачеху, теперь ни к чему продолжать играть свою роль. Да и устала я, если честно. Дети — это отвратительная мерзость. Да, ты немало вытерпела, девочка моя. Послышался заботливый голос в трубке. И правильно, не нужны они тебе. Проблем от этих паразитов немало. Вечно дерутся и всем грубят. Позорят тебя, мою красавицу. И не говори, мама. Недовольно фыркнула Лайлет. «А главное, что они ничему не учатся. Бестолковые какие-то. Я их постоянно наказываю. Забрала все игрушки, что Уэльс им дарил, и сожгла у них на глазах. Лишила комнат, переселяя на чердак. А слугам наказала, чтобы они не прибирались там. Пусть эти паршивцы сами разгребают грязь. Я даже продала лошадей, которых они так любят». Но вместо того, чтобы приползти на коленях и умолять о прощении, как сделал бы любой нормальный ребенок. Они так и продолжают делать все мне на зло. Они пропащие, пропающие лайлит. Послышалось презрительное на том конце провода. Таких только могилы исправят. Не трать на них свое время. Ха, я и не собираюсь, вот еще. Мне будто заняться больше нечем. «Говорю же, через месяц окончится траур по Уэльсу. Я сразу же выкину Киана и сеяли из дома. Да, они наследники всего состояния. Но пока эти два гаденыши не достигли совершеннолетия, все, что у них есть, принадлежит мне. Я специально отправлю их в закрытую школу, чтобы они даже на каникулах глаза мне не мозолили. А что до совершеннолетия?» С губ Лайлетт слетел недобрый смешок когда до него дожить еще нужно. Кто знает, что с ними может случиться в будущем? Судьба бывает коварна. Сегодня ты жив и здоров, а завтра. Кормишь червей своей плотью. Главное, смотри, чтобы к ним никто не приближался из родни Уэльса. Если кто-то из них займет твое место и станет опекуном, то ты мгновенно все потеряешь. А вот еще одна причина, по которой я их туда и отправляю. Там никто не сможет с ними даже словом перекинуться без моего ведома». «Ты у меня такая умная!» — захохотала злорадно леди Лилиан. «Ну так», — самодовольно хмыкнула Лайлет. «И за это я хочу сказать спасибо тебе. Ты многому меня научила». «Госпожа, прошу прощения». В распахнутых стеклянных дверях, что вели в шикарный цветущий сад, появилась служанка с низко склоненной головой. «Что такое?» Недовольно свела вместе брови молодая хозяйка дома. К вам пришли. Кто? Хотя неважно, отмахнулась Лайлет. Прогони всех. Скажи, что я занята. Это леди Розалия, тихо ответила служанка. А есть что здесь нужно? Девушка резко подпрыгнула, отчего ее волосы обеспокоенно всколыхнулись. Сказала, что приехала к племянникам. «Значит, пока Уэльс был жив, она и носу сюда не показывала. А как умер, так воспалала любовью к Киану и Сиэлю». Повисла гнетущая тишина, нарушаемая негодующим сопением молодой хозяйки. «Так что мне ей сказать?» — осторожно спросила служанка, ожидая ответа. «Ничего не говори. Я выйду к ней. Где она?» «В саду, госпожа». Склонилась девушка в форме прислуги. Важно, задрав подбородок и откинув волосы за спину, Лайлетт, подхватив вниз своей юбки, решительным шагом направилась в указанном направлении. Слышал. Раздалось злое со стороны других дверей, приоткрытых и ведущих в коридор поместья. Слышал. Но ты не переживай, брат. Мы с тобой обязательно что-нибудь придумаем. Небеса не могут быть так несправедливы. Сначала забрав у нас матушку, а потом отца. Я уверен, чёрная полоса закончится, и за ней обязательно придет белая.